Глава 4 Вдох глубокие руки шире. Не спешите 3-4. Бодрость духа, грация и пластика, общеукрепляющая, утром отрезвляющее, Если жив пока еще, гимнастика. Владимир Семенович Высоцкий. Замах и воздетый над головой тяжеленный колун устремляется к стоящему на массивной колоде березовому кругляшу. Результат, к моему великому сожалению, получился не тот, какой бы я хотел. То ли глазомер подвел, то ли рука дрогнула, и тупое лезвие слегка поменяло угол во время соприкосновения с древесиной. Вопреки моему желанию, инструмент для колки дров, вместо того, чтобы расколоть поленцы, как-то неправильно ударил по плоскости среза. Как результат, чертово топорище вырвало из слабых детских ручонок. Колун полетел в одну сторону, полежка в другую. Я, слава богу, отправился в противоположном от этих двух предметов направлении. Если конкретно, поимел жесткую посадку на пятую точку. Сижу, смотрю то на полено, то на орудие нелегкого труда заготовителя дров и радуюсь, что не оттяпал себе что-нибудь нужное. Преодолев волнение, нашел в себе силы перебраться с холодной земли на деревянную колоду продолжаю пялиться на неподатливый колун. Если с лопатой во время снегоуборочных работ мне худо-бедно удается прийти к консенсусу, эта железяка с деревянной ручкой никак не желает поддаваться моему безграничному детскому обаянию. Из десятка попыток наколоть круглых березовых чурбаков на дрова, одна непременно заканчивается полным фиаско, вроде только что произошедшего. Пожалуй, с колуном нужно быть поосторожнее. Я все-таки не взрослый мужик, а малолетний пацан. К тому же сознание 46-летнего мужчины пока с великим трудом приживается в теле ребенка. Я стараюсь. Расчищаю двор от снега по утрам, если таковой выпадает за ночь. Таскаю в воду с недалекого родника, пока что с помощью коромысла и по половине ведер. Занимаюсь пробежками, если легкую трусцу с моментальной одышкой можно назвать бегом. Ну и тяжести всякие тягаю. Точнее, пытаюсь поднимать. Даже торчащий горизонтально на приемлемой высоте сук одиноко стоящей березы приспособил под турник. Вот только подтянуться на нем пока не получается. Повешу недолго на перекладине, как сопля на носу, подрыгаю всем своим хилым тельцем и обессиленный соскакиваю. Впрочем, у меня и достижения имеются. Вон колун поднимаю, от земли отжимаюсь аж три раза. Тот ехидно ухмыльнется. Ха! Три раза. Нашел, чем удивить. А по мне, так самый настоящий прорыв. Еще месяц назад я едва мог сползти с кровати, чтобы самостоятельно посетить уборную. Тогда ни о каких отжиманиях речи не могло идти. А теперь я хоть слаб и немощен, но уж не до такой степени. Сон постоянно не тянет. Вместо упаднических настроений появилась вера в собственные силы. А вместе с ней и в светлое будущее для одного попаданца в альтернативную реальность моего прежнего мира. Последнее, то есть вера в светлое будущее, возникла после возвращения Василисы Егоровны из Боровеска пару недель назад. За долгим разговором она поведала, что я, точнее моя бренная тушка, являюсь отпрыском двух славных боярских родов, иноземцевых и шуйских. Вот бы оказаться Воронцовым. Но не все коту масленицы, Да и нет тут такого боярского рода. Мой батя, опять же, отец реципиента, Драгомир Германович Иноземцев, и моя мать Наталья Прохоровна Шуйская, венчаны 15 лет назад в законном браке. Вроде бы как, даже по любви. Плодами этого союза стали моя старшая сестра, ныне покойная, и я, 12-летний отрок, Андрей Драгомирович. Блин, ну и отчеством боженька наградил. Иноземцев Шуйский. На двойной фамилии для сына настоял глава рода Шуйских, ибо я также являюсь одним из претендентов на богатое наследие этого древнего, весьма влиятельного боярского рода. Пять лет назад Драгомир Иноземцев, как старший сын почившего в Бозе главы рода Иноземцевых, принял бразды правления родовым добром. Обширные земельные территории, сельхозназначения, десятки рудников и угольных шахт, Многочисленные промышленные предприятия на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и некоторых странах Европы, даже в Америке, приличный торговый флот, железные дороги и много чего еще. Кланы Наземцевых – один из самых богатых в России. Однако, полгода назад Драгомир Германович погиб при так и невыясненных до конца обстоятельствах. По закону, наследником стал его сын, то есть я. Точнее, тот Андрей, что был в то время хозяином данной телесной оболочки. А бремя управляющего делами, вплоть до достижения Андреем совершеннолетия, ложилось на плечи младшего брата отца, Ивана Германовича Иноземцева. Вот такая получается картина маслом. В декабре прошлого года маман моего от чего то стала нездоровиться, и она решила отправиться вместе с детьми в германский Баден, что в землях маркграфов Церенгенских. Однако, по известным причинам, семейству так и не удалось искупаться в знаменитых на всю Европу термах. Клан Шуйских провел собственное расследование обстоятельств гибели Натальи Прохоровны и ее детей. Оно хоть ничего и не выяснилось толком, но осадочек, как говорится, остался. Как результат, в последнее время наблюдается определенное похолодание в отношениях между двумя весьма влиятельными родами, грозящее в недалеком будущем, перерасти в нечто весьма и весьма нехорошее, вплоть до вооруженного противостояния. Впрочем, это законное право древних родов вести военные действия друг против друга. Главное, чтобы не пострадали нонкомбатанты, а также движимая и недвижимая собственность, принадлежащая царской семье и другим родам. Таким образом, в настоящее время я являюсь единственным законным наследником всех неисчислимых богатств рода иноземцевых а также не самым крайним с конца длинного списка претендентов на имущество рода шуйских. Вот только все это мне, ну, никак не светит, во всяком случае, в самом ближайшем будущем. Эту будоражащую воображение информацию вывалила на мою бедную голову добрейшая Василиса Егоровна по возвращении две недели назад из славного уездного города Боровеск. Неплохую агентурную работу провела старушка за, в общем-то, небольшой срок. Поначалу я несказанно обрадовался. Ну как же, стать владельцем заводом газет-пароходов. Это ли не мечта каждого разумного индивида? Однако многоопытная старушка тут же спустила меня с небес на бренную землю. «Ты, Андрюш, не уношись, покамест! Наследство тебе не светит еще долго!» Так или иначе, до твоего совершеннолетия им будет управлять твой родной дядька. Хотя, какой он тебе родной? Душегубец он более никто. Значится, высовываться тебе пока мистер Пойдешь к шуйским правду искать, только и они не защитят, поскольку ты номинальный глава рода иноземцевых и должен пребывать в официальном своем поместье. А там до тебя добраться наемным душегубом. Пар пустяков. Короче, «Сидит к паре в моем имении». «Оно хоть имение того одна изба, до да пятьдесят десятин землицы, до да лесу еще сотня, так с голоду их не помрем, это я тебе обещаю. Все-таки какая-никакая, я потомственная дворянка, хоть и не столбовая, рылом не вышла». «Неудобно как-то», попытался возразить я. «Сидеть на шее у кого-либо не по-нашему, не по-боярски». «Кончай поясничать!» Егоровна стукнула по столу сухоньким кулачком. Неожиданно сильно, аж стол затрясся. «Останешься здесь!» Затем продолжила уже в более спокойном тоне. «А мне не в тягость. Думаешь, живу глухома, не значится нише? А вот и не угадал, милок. Денег у меня вполне хватит нам обоим на житье-бытье. Не знаю почему, но прикипел к тебе душою на старости лет. Будто внук ты мне от нерожденного сыночка моего». При этих словах старушка и вовсе расстроилась, даже слезу пролила. Попытался успокоить Егоровну, но лишь все усугубил. Женщина еще сильнее разрыдалась. По всей видимости, было у нее в жизни что-то эдакое, не очень приятное, о чем обычно стараются не вспоминать, а вспомнив, горючими слезами обливаются. Пришлось стопать на улицу и хорошенько обдумывать предложение моей благодетельницы, даже спасительницы. Да, боярских кровей мы, Андрей Светдрагомирович, оказывается. Но что это мне дает на данный момент?» «А ничего хорошего. Пойду к дядьке на поклон. Так пить дать Хайдокуют и слезинку не уронят». Уж больно жирный кусок оставил своему сыночку в наследство батя настоящего Андрея Иноземцева, хм, шуйского. Обращаться к родне по материнской линии – тоже не факт, что не вернут в семью доброго опекуна. Если даже не вернут, по словам Егоровны, вскоре грядет война родов с непонятными последствиями для иноземцевых и шуйских. Так что между молотом и наковальней оказаться не очень-то хочется. Не, лучше отсидеться до совершеннолетия в здешних лесах. Пускай промеж собой разбираются мои родственнички. А может, ну нафиг всю эту родовитость. Не жили боярами, так и привыкать не стоит. Своей головой буду жить. Знаний каких-никаких. У меня еще с прошлой жизни имеется. Эван недавно спел в присутствии доброй бабушки. По приютам я с детства скитался, не имея родного угла. Ах, зачем я на свет появился, ах, зачем меня мать родила? Так она, как услышала, так расчувствовалась, едва не разрыдалась. Слезу все-таки пустила, но так, чтобы я не углядел. Все хочет казаться железной леди, а я углядел. Значит, кое-какие способности к песнопению у меня имеются. В прошлой жизни под напором любящей матушки мне пришлось закончить музыкальную школу по классу фортепиано, Потом еще два года учился играть на гитаре. Но это уже по собственному желанию. Нельзя сказать, что уж очень по жизни пригодилось, но в студенческом ансамбле я считался разноплановым инструменталистом. Петь перед публикой, правда, не давали по причине полного отсутствия голоса но музицировал прилично. Да и позже, на совместных посиделках на природе с друзьями, было здорово растянуть баян по настроению, чтобы спеть хором нашу коллективную «Настоящему индейцу надо только одного» или под гитару «Милая моя солнышко лесное». Итак, музыка. Буду иметь ее в виду, но это на самой крайняк. Что-то не лежит у меня душа выступать перед пьяной публикой в каком-нибудь кабаке. А других артистических площадок тут пока что не придумали. Да и с гонорарами для пивонов и прочих лицедеев здесь не такое раздолье, как в той, другой реальности. А еще отношение к актерешкам, по словам старушки, буквально скотское. Ну не носят их тут на руках бесчисленные толпы фанатов, хоть то соловьем распойся. Благо, гнилыми помидорами не закидали, да денег талику за представление отстегнули жадные антрепренеры. А еще я вооружен передовыми для своего мира методиками втюхивания чего угодно самому привередливому покупателю, так что запросто могу в купцы податься. А еще... Так, стоп, Андрюха, мысленно одернул сам себя. Ты еще доживи до взрослых лет, а там война план покажет, не сомневайся. Короче говоря, решил я не расстраивать добрую старушку и остаться под ее крылом. Об этом тут же уведомил хозяйку, чем ее несказанно обрадовал. И что, интересно, она во мне такого нашла? С тех пор пытаюсь помогать ей по хозяйству. Впрочем, Василиса Егоровна и сама не промах кого-нибудь припахать. Частенько в качестве водоносов, дровосеков, подметальщиков и мойщиков полов используется дармовой труд мающихся недугами страдальцев. Оно ведь недуг-недугу рознь. Добрая лекарка ни при каких обстоятельствах не пошлет мыть полбольную радикулитом или беременную бабу. А вот со свищем на десне, фурункулом на теле или какой еще легкой болячкой непременно пошлет, при этом скажет, мол, тебе, девка, полезно метлой и тряпкой поработать, когда шевелишься, скорее гной вытекает. Ну или что-нибудь в этом духе. Практичная у меня покровительница. На моей потуге заниматься хозяйством Смотрит скептически, дескать, не барское это дело, но не препятствует. Вот и сейчас подала голос крылечка. Блин, я и не заметил, как она вышла из дома и наблюдает за процессом колки дров. «Это ты неправильно, Андрюшка, луном робишь. Он ведь сам по себе тяжеленный, его не надо упускать силой. Тут точность требуется. Поднял над головой, направил куда следует и не дергайся, пусть себе летит в полежку». Железка тяжелая, сама справится. Ты только замах дай. Спасибо, егорну за науку. Поблагодарил наставницу и побрел к дому. Пожалуй, на сегодня достаточно. Физические нагрузки – штука полезная. Но в моем состоянии запросто можно с них слечь и очень надолго. Поэтому приходится контролировать занятия спортом. Как бы мне не хотелось одномоментно стать сильным и здоровым. Вот и правильно, внучок.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 илья ильф и евгений петров 12 стульев да да практически все это было плюс и корк черное зернистые со сливочным маслом да на белый хлебушек или блинчик М -м, уважаю правда вместо зубровки была бутылка кислых щей не тех щей которые готовятся из капусты и прочих ингредиентов и подаются на стол в виде горячей похлебки а напиток на основе меда из солода наподобие сильно газированного кваса который разливают в бутылке из под шампанского надежно закупоривают и хранят на холоде вкуснятина скажу вам значительно лучше привычной по прежней жизни колы или фанты да компоты из сухофруктов тоже не было но свежие фрукты имели место быть на столе яблоки груши а еще дыни Все-таки умели наши предки хранить плоды земли до следующего урожая. Короче, налопался, что называется, от пуза. После обеда по заведенной традиции прилег отдохнуть. Не заметил, как веки смежились, и я заснул. Сон на удивление был приятный. Будто мчусь на своем автомобиле по пустому шоссе. Вокруг зеленеющие поля. Вдалеке темнеет лес. Над головой синь небесная, и солнце едва не в зените. В какой-то момент колеса моей шестерки оторвались от асфальта, и автомобиль взмыл над лесами и полями. Не заметил, как машина куда-то пропала, будто в воздухе растворилась, и я остался висеть в небесах в виде духа бестелесного. Лечу окивольный птах, смотрю с небес на бренную землю. Внизу проплывают леса, поля, реки, озера и прочие дикие ландшафты. Вот только поселение людей не видно, И вообще следов человеческой деятельности не наблюдается. Даже асфальтовое шоссе, по которому ехал, куда-то запропастилось. Тут в небе сформировалось облачко в форме бородатой головы с ручками, но без тела. Ну, типа смайлика. Вот только выражение морды лица бородатого дядьки мне не очень понравилось. Уж очень оно было сердитое. Облачный дед погрозил мне пальчиком. Затем по мне садануло мощная ветвистая молния. Боли не почувствовал. Но мой дух резко устремился к земле. Напоследок в ушах раздался оглушительный голос. «Думаешь, обманул и неминуемого?» И тут я проснулся. Лихорадочно ощупал свою тушку. Вроде бы все на месте, вот только весь в поту. Неужто сам Боженька ко мне во сне явился? «Не, я человек нерелигиозный, во все эти поповские бредни не верю». К тому же сам побывал на том свете и знаю, что рая и ада там нет, а есть огромное чистилище. Так откуда бы в моем сне взяться бородатому мужику? Ну точно, мыслительные продукты недостаточно окрепшего ума вылились во всякие бредовые видения. Это как покушал, потом туалет посетил для облегчения, так и мозг переварил поступившую информацию, а сновидение — что-то типа какашек, только не материальных, а духовных. А, ну и выдал философ доморощенный. Это надо выдумать Эдека Сон, как духовное дерьмецо. Интересно, на удобрение какой такой эфирной растительности его можно применить? Ну все, хватит заниматься откровенным стебом. Пора и честь знать. После послеобеденного сна мне предстоит учить молитвы из часослова хозяйки. Без этого, ну никак, поскольку из десяток основных должен знать любой крестьянин. Нам же, просвещенным боярам, кроме молитв полагается выучить на зубок содержание Святого Писания, жития святых и прочие четь ясминеями. Не знаешь, тебя тут же на костер или в речку с камнем на шею определят. Всплыл, значит, дьявол помогает. Шучу, конечно, религиозным преследованием тут уже давно никого не подвергают. А ведьм и колдунов, в отличие от просвещенной Европы, на Святой Руси никогда не преследовали. Стоит отметить, что местная кириллица довольно существенно отличается от той, к которой я привык в прошлой жизни. Примерно в половине букв отмечается несоответствие. Однако под чутким руководством доброй бабушки я за пару дней вполне освоился и теперь читаю на местном русском достаточно бегло. Еще бы, шрифт, вычурный со всякими загогулинами в этом часослове подкорректировать, было бы и вовсе здорово. Есть в библиотеке Василисы Егоровны и другие книги. Однако в результате тестирования на молитв пока что я допущен только к часослову. Дескать, неокрепший ум не стоит утруждать всякими разными премудростями. Вот когда выучу хотя бы половину крайне занудной писанины, вот тогда передо мной откроется вся мудрость жизни, хранящаяся в этом доме. Могу не без хвостовства заявить, что определенные успехи и подвижки в освоении Слова Божия у меня имеются. Отче наш. И еще пяток молитв выучил. Разбуди ночью, процитирую без ошибок. Однако работа предстоит серьезная, поскольку стоит мне только начать читать «Малое вечере, «Междочасие» или «Тропари с кондаками». Глазки вольно или невольно начинают смыкаться, а разум так и норовит свалиться в спасительный сон, даже в том случае, если перед этим хорошенько выспался. Ладно, как говорил мой дед, переиначивая знаменитое выражение товарища Сталина, «Нет такого добра, которое не смогут прикарманить коммуняки». Едва сел за стол и открыл книгу. Тут как тут, Егоровна с крынкой топленого молока и тарелкой пышек с пылу жару. «Отмелок, подкрепись-ка! Голодное брюхо к учению глухо!» Мне всегда казалось, что насчет брюха все наоборот. Но в данном случае я вполне солидарен с бабусей. К тому же... Не отказывать же доброй женщине в ее стремлении сделать мир светлее и добрее, хотя бы по отношению к одному нелепому попаданцу. Мое брюхо так и осталось глухо к учению, даже в наполненном состоянии. Это я понял, прочитав первые строчки. «Коль возлюбленное население Твоя, Господи, сил, желает и скончавается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя». Возрадоваться обозе живе. М да, Сизифов труд осилить подобную премудрость, но я непременно возьму и эту вершину. В помощь мне отличная память, доставшаяся от реципиента и верткий ум от жителя 21 века. На этот раз, несмотря на сонные позывы, 83-й псалом дался мне довольно легко. Более того, обнаружил у себя прекрасную зрительную память не фотографическую, к сожалению. Однако достаточно было пару-тройку раз пройтись глазами по тексту, как написанное на бумаге вполне крепко впечатывалось в память. «Славно, имею серьезное подспорье для человека, которому все эти заумные изречения на малопонятном сленговом диалекте абсолютно по барабану. Да простят меня искренне верующие, братья и сестры во Христе». После пары часов сидения за столом направился во двор. Весна неотвратимо приближается. День удлиняется на глазах, посему смеркается не так уж и рано. А значит, есть время подтянуть физуху. Два круга по собственноручно очищенной от снега тропе вокруг дома, три отжимания, минутное трепыхание на перекладине турника, наклоны с доставанием кончиками пальцев носков валенок, защищенных от весенней влаги резиновыми калошами заметил осуждающий зырящего в мою сторону кота Сидора. Друзьями не разлей вода с ним мы пока не стали. Однако лед в наших отношениях тронулся. Во время двухдневного отсутствия Василисы Егоровны я не пожалел для этого мяса и сметаны. А еще кот оказался весьма хоть до свежей выпечки, прям дурел и терся о ноги хозяйки, когда в доме пахло пирогами, блинами и прочими вкусностями». Подозреваю, что до моего появления подобная благодать случалась нечасто, уж больно аскетично старушка в своем питании. Умственных способностей Сидора вполне хватило, чтобы сделать определенные выводы, поэтому он на меня уже не крысится, как в первые дни нашего знакомства. Даже позволяет иногда себя погладить. Помахал подружески рукой коту и продолжил занятия самоистязаниями на свежем воздухе на что Сидор лишь забавно фыркнул и направился куда-то по своим кошачьим делам.